Глава тридцать Этот гад впечатывает меня в стену и прижимает чуть ли не всем весом. Я даже не могу вывернуться так, чтобы врезать ему коленом промеж ног. Точно гад. Мне господин дракон запретил разговаривать с вами. Усмехаюсь, стараясь не дать понять, что на самом деле до чертиков напугана таким явлением. «Да? Но мне-то он не запрещал разговаривать с тобой», — слишком напористо произносит мэр. Близость гриндерка пахнет немытым телом и плохо прополосканным щёлоком. Не удивлюсь, если на его коже есть раздражение. Ещё бы, при постоянном контакте-то. «Тогда говорите, сколько хотите, а я помолчу», — сижу я, пытаясь вывернуться из его хватки. Вроде рыхлый с виду, но цепкий, зараза. На лице мэра появляется оскал, в глазах вспыхивает нездоровый и очень мрачный блеск. «Нет, марика и не надейся. Не для того ты здесь», — произносит он. «И можешь не надеяться. Дракона дома нет». Я нервно сглатываю. Чёрт, а ведь я как-то неожиданно привыкла к ощущению безопасности рядом с Роувардом. Удивительно. Тот, кем пугали с детства Марику, и тот, кто одним видом должен внушать ужас, сейчас кажется мне самой надёжной защитой. Он единственный, кому от меня ничего не нужно. Да, мать, поплыла ты. А всего лишь надо было согреть и приодеть. Не боитесь, что в любой момент кто-то зайдёт или дракон вернётся? Я провоцирую его, пытаясь понять, с чего мэр ведёт себя настолько нагло. И стоит ли мне надеяться только на себя? «Ты думаешь, я такой идиот, что припрусь сюда, когда он может заявиться?» Честно говоря, да. Но жаль, я ошиблась. Выдавливаю из себя ехидную улыбку и чуть расслабляюсь, чтобы усыпить его бдительность. «Дракон в торговой гильдии! А бабы ушли в храм на первую службу в преддверии праздника!» Для убедительности, говорит мэр, и чуть-чуть ослабляет хватку. «Что вам надо?» «В принципе, я знаю, что ему надо. Всё о том, чем живёт, о чём думает, чем интересуется Ровард. Но я пока не увидела ничего, ради чего стоило бы вообще что-то рассказывать. Как близко ты к нему смогла подобраться? Он уже доверил тебе имя своего дракона. Предложил показать его?» На этом вопросе я осекаюсь. Как Гриндер к себе это представляет? «Хочешь, я покажу тебе своего дракона?» Тьфу, одни пошлости в голову лезут. нет отвечаю я. «Ты пробовала уже на него воздействовать. Нашла самое уязвимое время. Может, как раз после...» «Не пробовала», — обрываю я. «Дракон не подпускает и держится отстраненно». В принципе, я не вру. Правда, воспоминания подкидывают мне моменты, когда казалось, что Роувард снимал с себя непроницаемую ледяную маску, под которой он настоящий. «Значит, плохо работаешь», — огрызается Гриндерг. «Из тебя даже подстилка никакая». Где он был вчера ночью? Сам ты, подстилка, едва не срывается с моих губ. Почему-то мне кажется, что он не на себя работает и не на свои выгоды, а за шкуру свою переживает. В моей кровати, — отвечаю, подтверждая убеждённость мэра. Ты уверена? Его глаза сужаются, превращаясь в две узкие щёлочки, как будто он хочет залезть ко мне в голову и проверить. Как я могу быть неуверена, когда заснула рядом с ним и проснулась на его груди? Произношу я краснее. И не буду я уточнять, что перед этим дракон куда-то успел смотаться, получить ранение, и мне пришлось его лечить. «И ничего необычного не произошло?» «Разве что поцелуи были более...» «Хватит!» — морщится мэр. «Ну что он, сам первый начал?» «Значит, Роувард влез куда-то, куда, куда Гриндарк явно не хотел бы его пускать. Но мэр не уверен, был ли это дракон или кто-то другой. А не проверка или было вчерашнее мое падение». Посмотреть, как обо мне печется Роувард, а заодно удостовериться, что дракон не ранен. Но ведь на драконах все быстро заживает. На что мэр надеялся? Или там все не так просто? «Игры закончились, марика произносит жестко Гриндерг. «Дракон слишком любопытен и несговорчив. Пора применять твою магию». «Черт, как же ты? Но вы же сами говорите, что... А мне плевать!» Мэр снова сильнее сжимает мое плечо. Я, пользуясь моментом, бью его под коленом и коленом в живот, когда он сгибается пополам. Гриндерк выпускает меня, а мне удается выскользнуть из его рук. «Стой, стерва!» — рычит он, собираясь снова схватить меня. «Как думаете, что сделает дракон, если увидит синяки на моем теле? Особенно, если я скажу, кто их оставил. В первую очередь я не хочу, чтобы мэр приближался, а во вторую, чтобы убрался поскорее». «Не в твоих интересах, девчонка», — цедит Гриндерк. «Твоя сестра у нас. Ты же хочешь ей хорошего будущего? Если тебе плевать на себя и быть драконей подстилкой тебя устраивает, то лучше подумай о ней. Тебя дракон утащит, а она останется тут. Что её ждёт, как думаешь?» «Неужели они правда её забрали из приюта, чтобы шантажировать меня Марику? Скоты. Что вам нужно?» Я возвращаюсь к началу разговора. «На приём к нам в дом ты должна прийти с драконом». И показать, что он тебя слушает. Несколько ругательств проносятся в моей голове. Каким образом? А вот это ты узнаешь уже там. Мне нужен чистый эксперимент. На лице Гриндерка отпечатывается презрение. я не вздумай рассказывать о моем визите дракону. Я узнаю, и тебе не понравится. Мэра камзол, поправляет плащ и покидает дом. В холле на деревянном полу остаются только грязные лужи от его обуви, И злость из-за какой-то дурацкой беспомощности в моей груди.